Возможно, именно там он научился травить, если вообще не придумал себе этой романтической части своей биографии. Однажды он сказал, что прекрасно владеет гипнозом и может загипнотизировать любого человека. «Загипнотизируй меня», — сказал я мастеру гипноза. «Ложись на койку», — кивнул он. Дело происходило в общежитии. Я лег на свою койку. Ребята шумной толпой окружили нас. Он приказал всем притихнуть и начал колдовать надо мной, утробным голосом произнося успокаивающие слова. Я лежал с закрытыми глазами и изо всех сил подавлял волны смеха. Наконец я ровно задышал делая вид, что уснул. «Готов!» — сказал он ребятам и приказал мне встать. «Я встал, якобы безвольно подчиняясь ему». «Ты потерял письмо от любимой», — сказал он плотоядным голосом. «Она тебе этого никогда не простит». Пролезь под всеми койками и найди его, иначе ты погиб. Под приглушенный смех ребят и сам весь от смеха, я пролез под всеми койками, стараясь запомнить, кто что при этом говорит, чтобы потом, когда буду его разоблачать, приводить эти реплики как доказательства. Следующее задание было куда труднее. По предложению одного из студентов, он заставил меня хлебать немыслимую бурду, которую готовил себе один наш студент. Было подозрение, что он нарочно готовит себе такую мерзость, чтобы никто не посмел притронуться к его стрипне. «Ты голоден!» — воскликнул Борзов. «Ты три дня ничего не ел!» Перед тобой прекрасное кавказское харчо. Ешь. Только дуй. Дуй на ложку. Харчо горячее. Мне ничего не оставалось, как сесть за стол и, дуя на ложку, хлебать холодную баланду, почмокивая переваренной морковкой и похрустывая недоваренной картошкой. Даже сейчас, вспоминая об этом, я вздрагиваю. Уже под общий хохот ребят, довязь, я съел пол котелка, но тут он надо мной сжавился и велел снова лечь на койку. Я лег, прислушиваясь к действию баланды на мой желудок. Он приказал двум студентам так расставить стулья, чтобы я, опираясь пятками на край одного стула и, упираясь затылком в край другого стула, мог, не прогибаясь, и, не проваливаясь, возлегать между двумя стульями. Этим же студентом он велел меня поднять и выдрузить между стульями. Меня действительно выдрузили. Я чувствовал невероятную боль в затылке и животе. Не от баланды, конечно, а от напряжения этой ужасной позы. Но я решил играть до конца, и с минуту терпел это чудовищное напряжение. Я боялся только одного, как бы он еще не уселся на мой живот, демонстрируя силу гипноза. Но, слава богу, этого не произошло, и он, наконец, мазнув мне рукой по лбу, приказал «Просыпайся, ты в кругу друзей». Я с удовольствием провалился между стульями и вскочил под хохот и аплодисменты. Растопырив руки и лучась своими яркими глазами, Борзов неподвижно стоял посреди комнаты, как на арене цирка. «Твой гипноз — липа! — воскликнул я. Я все делал нарочно». «Вот как? — ответил Борзов, нисколько не смущаясь, и еще ярче залучившись глазами. Тогда вытянись между стульями сам».